Ради любви мужчины сайхан замерла. Слова задели ее заживое. Петра почувствовала ее реакцию. Презрение в голосе прибавилось. Напрасно. Лучше умереть, как собака, чем так жить. Петра выстрелила, но сайхан уже сорвалась с места. Едва увидела, как напряглись мышцы предплечья петра чтобы компенсировать отдачу. Но пуля все-таки зацепила бок. Его так и ожгло жаром. Плечом сайхан ударила Петру в голени.